Глава 11. Прошло ещё несколько дней полных повесеннего радостных хлопот, и наступил вечер, которого роман ждал все 3 года. Это был вечер первый после столь долгого перерыва охоты. Ещё в среду было задумано пойти на тягу в мамину рощу, место столь любимое вальшными пами, тетеревами и рябчиками. Поход откладывался дважды, и наконец, в пятницу ему случилось осуществиться. Сбором руководил Антон Петрович. Сразу после обеда на террасу было вынесено вся охотничья амуниция дома Воспенниковых. Сынку Гарки Аксини Бориска был послан к Какиму с письменным уведомлением об отбытии в мамину рощу, а другой мальчишка, приятель Бориски, В свою очередь отправился предупредить Петра Игнатовича Клюгина и Никола Ивановича. Нынче с Олькой отправляемся навальш на потягу. Как только Роман, прилёгший по своему обыкновению с книжкой Шопенгауэра в руках, на полчаса после обеда спустился вниз и прошёл на террасу, его ноздрей коснулся несравнимый ни с чем запах оружейного масла. и хорошо знакомое предчувствие охоты охватило его. Он любил охоту страстной, почти безумной любовью, и если живопись была у него любовью осознанной, то охота была его настоящей страстью. Роман вырос в семье заядлых охотников, и его покойный отец и дед, и Антон Петрович, отдавали охоте много времени и сил, о чем, естественно, ничуть не жалели. Каждый раз, выезжая летом в Крутой Яр, маленький Роман погружался в романтический, почти сказочный мир охоты, постоянно царящий в их доме. Этот мир начинался с лосиных рогов и кабанией головы в прихожей, со скрещенных ружей, висящих над кроватью Антона Петровича, завораживающих охотничьих рассказов и, конечно же, с этого запаха оружейного масла. Мальчиком, когда взрослые отправлялись на охоту, Роман выходил в сад и, забравшись на яблоню, жадно прислушивался к далёким выстрелам. Его детское воображение рождало фантастические картины, полные порохового дыма и огнизирующей дичи. Он ждал, забыв про все игры, и когда дожидался, со всех ног бежал навстречу устало идущим по аллее фигурам, за плечами которых висели эти вороненные игрушки, эти двуствольные волшебные флейты, испускающие громоподобные звуки, флейты, на которых он так мечтал играть. Вскоре мечта сбылась. Первые произведённые им выстрелы потрясли его и навсегда укрепили в охотничьей страсти, в любви к оружию. Как и впоследствии в живописи, так и в стрельбе Роман проявил поразительные способности и уже к 18 годам считался лучшим стрелком среди знакомых охотников, наделённый прекрасной реакцией и отличным зрением. Он стрелял с удивительной лёгкостью, быстротой и точностью, почти не оставляя шансов на спасение своим летящим или бегущим целям. Стрельба по живым мишеням была для Романа подлинным искусством, не похожим ни на что и ни с чем не сравнимым. Каждый раз стреляя по летящему рябчику и попадая, он испытывал то Непередаваемые чувства, которые легче испытать, нежели пересказать. Неожиданный вылет птицы, скидывание ружья, ловля быстрого профиля на планку, выстрел, неповторимое падение жертвы, звон в ушах и запах пороховой гари. Всё это слогалось в тот аккорд, яркий обертон которого не переставал звучать в душе Романа. Но не всегда эти звуки радовали его. К двадцати годам Христос вошёл в него, и заповедь не убий роман понял, как относящийся ко всему живому. 5 лет он не брал в руки ружья, отправляясь в лес, а стрелял лишь возле дома по пустым бутылкам, которые подбрасывал вверх кто-нибудь из деревенских ребятишек. Но потом охотничья страсть вернулась и вместе с ней и более трезвое отношение к заповеди. И снова гремели его победоносные выстрелы, и капельки птичьей крови повисали на стебельках лесных трав. Прошу вас, сэр, выбрать оружие. Антон Петрович указал рукой на шесть ружей, стоящих прислонёнными к стене. Сам дядюшка сидел за столом, вставлял гильзы в гнёзда двух поношенных патронташей. Роман подошёл к ружьям. Все они были ему знакомы, у каждого ружья была своя незабываемая история. Он взял в руки крайнее. Это был старый одноствольный Зимсен. из которого Роману довелось впервые выстрелить. Легкое, удобное, с изящной ореховой ложей и курком в виде оленей головы это ружье сделало Романа охотником. Его он брал в лес в свои 15, 16 и 17 лет. В следующем стояло тяжелое французское ружье деда, простое, без замысловатости, Оно словно кафедр в католическом храме являло образец постоянства и надёжности, верую и правду служа воспенникам почти полвека. Рядом с ним прислонился к стене своими гравированными стволами великолепный немецкий штуцер, из которого покойный отец уложил того красавца сикача, клыкастая голова которого пугала гостей в прихожей. Затем стояли две верные и безотказные, словно сторожевые собаки тулки, использовавшиеся в основном на Октябрьских утиных перелётах, когда стрельба велась непрерывно, и выранённые стволы нагревались так, что порой обжигали руки. Последним в шеренге ружей стоял Зауэр Романа, перешедший ему от покойного отца. Это бескурковое Покрытое с серебряной гравировкой ружье, купленное отцом четверть века назад на берлинской ярмарке, Роман по праву мог назвать своим и знал его как собственную руку. Он взял его и, по привычке переломив стволы, посмотрел сквозь них на свет. Они сияли чистотой. «Соскучился, поди!» — спросил Антон Петрович, откладывая готовый патронтаж на стул. Не отвечая, Роман закрыл стволы и погладил изогнутую буквовую ложу с искусно вделанным костяным подщёчником. Подойдя к распахнутому окну, он вскинул ружьё, прицелился в верхнюю ветку яблони, покрытую молодыми листьями, и нажал спуск. Щелчок заставил Антон Петровичи поднять голову и продекламировать: "Пора, пора!" Рога отрубят, псори в охотничьих уборах, Чем свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на сворах. Роман спустил другой курок, Целись в черное пятно грачиного гнезда, Еще заметного в распустившейся липе. Готовь, Роман Свет Алексеевич, Через пару часов колебок даст "Waste to him", проговорил Антон Петрович, отодвигая другой патронташ и принимаясь осматривать сваленные в одну кучу ягдыши. Роман, прижавшись щекой к холодным вороненым стволам, с улыбкой смотрел на дядю. И Пушкинское четверостишие, и эта фраза. Всё повторялось каждый раз накануне охоты, с постоянством старых террасных стенных часов. внутри которой скрипнула пружина и ожил протяжный, слегка дребезжащий звук, отмерявший половину четвертого. А к пяти часам просторная Акимова телега подкатила к крыльцу дядюшкиного дома. По краям телеги, свесив обутые в сапоги ноги, сидели Красновский, Клюгин и Рукавитинов. Аким правил. примостившись спереди. «Приветствую вас, вассалы славного Артура! Святой Грааль да будет вам наградой!» Раскатисто на всю окрестность продекламировал Антон Петрович, стоя на крыльце и опираясь на ствол французского ружья. «Ави Цезарь, моритури тессалютант». Ялым голосом прочитал Клюгин. Все засмеялись. Роман с дядьшкой сошли с крыльца. Они были в тех самых охотничьих уборах, замшевых куртках подпоясных, поскрипывающих кожаными патронташами, в шляпах, высоких сапогах, с ружьями за плечами. След за ними с крыльца сошла Лидия Константиновна. Сопровождающие Аксинию нёсши большую плетённую корзину с провизией, завидев хозяйку дома, сидящей в телеге, сошли на землю и откланялись. Антон Петрович и Роман пожали прибывшим руки, положили свои ружья в середину телеги на сена, где уже лежали три ружья, затем, оживлённо переговариваясь, стали занимать места. Антоша, только умоляю, недолго произнесла свое обычное напутствие Лидия Константиновна, помогая Аксине получше уложить корзину. — Радость моя, не кручинься! Иль на щите, иль со щитом! — пробосил дядюшка, ловя и целуя ей руку. Затем он тяжело подпрыгнул своим грузным телом, валился в телегу. — Ромушка, Петр Игнатьевич, вы уж не оставляйте его! начала была тётушка, но Антон Петрович Сергеев ото погрозил ей пальцем: "Не беспокойтесь, тётушка, всё будет хорошо", успокаивал её Роман, занимая место рядом с Антоном Петровичем. "Благословите нас лучше на убийство", обратился к ней сидящий с Красновским клёгем, "чтоб нам получше нынче убивалось". "Ах, бросьте", махнула она рукой. "Так и мушка, визьих полегче, не гони". Движиом «Да лучшу виде, оскалил свои белые зубы Аким, разбирая вожжи и вылезая на передок. Ну, с богом, проговорил Антон Петрович и шлёпнул Акиму по спине. Трогай, Самсон. Аким чмокнул губами, дёрнул вожжи. Широкогордый жеребец слегка взвёл с места и телега покатилась. Сняв шляпу, Раман помахал тётушке. Улыбаясь и качая головой, она ответно подняла руку. Телега проехала сквозь липовую аллею, свернула вправо и поскрипывая и побрякивая покатило по дороге именуемой Дальний, так как вела она к дальнему лесу, тянущемуся на горизонте голубой полоской. Ехать было не тряска. Оким навозил в телегу вдоволь сена, да и дорога была ровная, не побитой. Если не ошибаюсь, едем а в Мамину рощу, поинтересовался руководинов. Святая правда, дорогой Николай Иванович, громадногласно отозвался Антон Петрович. В Мамину, ибо всё другое меркнет по сравнению с ней. Вы имеете в виду выруб или желудёвую падь? Именно. В вырубе тоже хорошие тяг бывают, проговорил Пётр Игнач. Боевают, но не всегда. Там, но не таковали, богата, ставил Аким. Так, терева таковали, а не вальш Непп. Усмехнулся Глюген. Я слышал вчера в той стороне вроде стреляли. Заметил Роман. Интересно кто? Красновский пожал плечами, понятия не имею. Мужики на вальсне повнеходят. А ты им не ворон бить? Снаровка нужна. Роман Алексеевич, э, вы стрелять не разучились? С улыбкой спросил Руковитинов. Роман пожал плечами. Он никогда не разучится, сказал Антон Петрович. У него это в крови. Смотрите, незвастья, пробормотал Клюгин, покачивая своей массивной головой в такт движению телеги. Аким, стягнул жеребца вожжами, он побежал резвей. Вокруг распростлалось огромное поле. Позади остался крутой яр, справа виднели зелёный островок соснового бора, слева вдали мелкое лесие, за которым находилась станция, а впереди выплывала из предвечерней розовой дымки всё та же полоса леса, край которого именовался Маминой рощей. Роману было приятно ехать с этими людьми, привычки и манеры которых он хорошо знал. Дорога была сухой и даже слегка пылила. Лёгкий западный ветер гнал по небу низкие кучевые облака. Антон Петрович Вы с лучием патронами не богаты? спросил Клюгин. А что, бань? У вас мало? не поворачиваясь в свою очередь спросил Антон Петрович. 10 штук. Все сидящие в телеге при этих словах дружно выразили сочувствие Клюгину. Роман улыбнулся, покачав головой, Красновский обречённо протянул: "Ну-на". -ну Рукавитинов пробормотал: "Это несерьёзно". Аким обидно крякнул. подтягнув лошадь. Антон Петрович же тяжело вздохнул и многозначительно произнёс: "М-м, да. Некоторое время ехали молча. Потом Воспеников сказал: "Детья, то не отправится на тягу с десятью патронами. Что ж вы, Голубчик Давиевич, не сказали?" Запомнил, признаться, с кислой усмешкой пробормотал Клюгин. За память, воли, покачал головой Антон Петрович. У вас оружие какого калибра? Двенадцатого. М-м. -да. Стало бы только я один и могу вас выручить. Что ж, дам вам штук семь. Благодарю вас, кивнул Бом Клюгин. Антон Петрович, вы бекасинником заряжали? поинтересовался Рукавитинов. "Очень так", бекасинников переспросил Красновский. "Зря? Очень зря. Это почему же?" Повернулись к нему Роман и Рукавитинов. "Потому что вальш на небе кас. Вот почему я нагаршне по и то восьмым заряжаю. Агаршне гораздо subtilнее вальшная па", нравоучительно начал Антон Петрович. "Я имею удовольствие уже тридцатый год ходить на тягу. и ни разу, слышите, ни разу не заряжал чем-либо другим, только бекасинником. Вашим восьмым номером можно смело бить рябца, а вы нагаршнепа им заряжаете. Из пушки по ворябиам. Да что вы говорите, Антон Петрович, плеснул руками Красновский: я в позапрошлом году ходил по бикасам и этим вашим бекасинникам сбил молоденького Витютеня. Сбил, положил в егдаш и пошел домой. А дома вытряхнул у Настасьи в подол пару бекасов и этого подлеца Витютеня. А он на моих глазах крыльями захлопал, подлец, да и с подола и улетел. «Летел! А из него ваш хваленый бекасинник так во все стороны и сыпался!» Все, за исключением Антон Петровича, посмеялись. А. Позвольте вас спросить, любезный Пётр Игнач, вы сколько пороху кладёте в заряд? С непроницаемым лицом задал вопрос воспедников. А полторы мерки? Горько усмехнувшись, Антон Петрович вздохнул. А, как терпит небо. «Нет, Громов в запасе! С вашими полуторами мерками можно смело отправляться на воробьиную тягу, а вальшнепа и пятым номером не пробьешь!» «Полторы маловато, Петр Игнатьевич!» — сочувственно произнес Ругавитинов. «Маловато!» — мотнул головой Клюгин. «Да нет, это просто смешно!» Вот клекнул Антон Петрович. Испокон веку я сыпал две, а тут нате полтары. И это говорит мне Пётр Игнач Красновский, бывалый охотник. Красновский махнул рукой, словно отгоняя мух. Всю жизнь клал полтары и буду класть. От ваших двух мер, Антон Петрович, скулу нам обсвородь. И ружья быстрее ломаются. "Это просто невозможно!" воскликнул Антон Петрович. Причём здесь скул, а? Красновский молчал, глядя в сторону приближающегося леса. Роман с улыбкой смотрел на дядю, покусывая сухую травинку. Клюгин, опустив голову, болтал длинными ногами, обутыми в старые хромовые сапоги. Николай Иванович поглядывал вокруг, поблескивая стёклами очков. До маминой рощи ехали молча. Когда телега въехала в мелкоесе, Антон Петрович властно положил свою руку на плечо Акима. "Стой, любезный". Аким остановил жеребца. Антон Петрович слез на землю, морщись и держай за поясницу, сделал несколько шагов. "И так, братья разбойники". Предлагаю спешиться и следовать к месту боя. А ты, чёрнобородый, езжай к Лысой поляне, разложи там костерок и в темноте жди нас. "Аким понимающе кивнул. Охотники слезли, разобрали ружья. С Богом", тряхнул головой Антон Петрович и, держась одной рукой за патронташ, другой за ремень висящего на плече ружья, шагнул с дороги в молоденькую траву. Остальные последовали за ним. Аким хлестнул шеребца, телега тронулась и поехала в лес. Роман шел рядом с дядюшкой с каждым шагом молодее, а все больше. Этот край маминой рощи, исхоженный на нем вдоль и поперек, хранил в своей земле стрелянные гильзы, брошенные шестнадцатилетним Романом. В стволах малоденких берёз ещё были целые дробины выпущенных им зарядов, а где-нибудь в кустах лежали останки его соломенной шляпы, потерянной им в то печально-памятное августовское утро, когда двадцатилетний он бежал за своей собакой, смертельно раненной заезжим столичным идиотом, в тумане принявшим её за волка. С маменной рощи начался роман Охотник, и не было во все округе места более близкого его охотничьему сердцу. В этих смешанных перелесках он бил вальшный пав совсем на краю, сидя в шалаше, слушая такующих чернышей в глубине рощи, ходил по теревидным выводкам, а по первой пороше тропил Зайцев и лис. Здесь ему доводилось убивать по 7 тетеревов за зарю. Здесь он подстрелил огромного старого глухаря. Здесь в левом краю маминой рощи он учил Зою стрелять. Он шёл, вглядываясь во всё знакомое и такое родное, что сердце замирало в груди и слёзы подступали к глазам. Вот сейчас за теми кустами будут два волуна, и дядя Антон скажет, что для себя место лучше, чем это не видит. Думал Роман, направляясь к кустам. Следующий за ним Антон Петрович, обогнув широко разросшийся куст волчьего лика, подошёл к двум наполовину ушедшим в землю валунам и, поставив ногу на один из них, произнёс: "Итак, Господа, хорошие, давайте становиться. Мне признаться, от место дороже всех других, так что прошу не оспаривать. Я с вашего позволения здесь стану. Андрей Викторович, возьмите патроны. Он расстегнул патрантаж. Клюгин подошёл и обеими руками стал вынимать гильзы из гнёзд. Красновский покрутил головой и махнул рукой в сторону двух берёз. возвышающихся над мелколесьем в шагах в пятидесяти. — Я там стану. Николай Иванович снял ружье с плеча, переломил и, достав из кармана два патрона, вложил в стволы. Затем направился к зарослям орешника. — Господа, я буду в орешнике. — Хорошее место, — одобрительно кивнул Антон Петрович, доставая пенсне и протирая его замшевой тряпочкой. Клюгин, рассовав патроны по карманам светло-зеленого плаща, молча двинулся прочь и вскоре исчез за молодыми деревьями. Роману не пришлось выбирать стоянку. Он, как и Антон Петрович, всегда придерживался своего любимого места, находящегося шагов на сто левее валунов. «Ни пух и ни пера, Дяньшка!» — пожелал он Антону Петровичу, отправляясь. «К черту, к черту, голубчик!» — ответил дядя, заряжая своего французского двенадцатикалиберного монстра. Пройдя по кустам, Роман подошел к своим трём грациям, молодым осиным зелёным островком, поднявшимся над кустами. — Здравствуйте, милые мои! — прошептал он, останавливаясь в образованном осинами треугольнике и трогая рукой их гладкий пакет. светлые стволы. На одной из них ещё виднелся вырезанный знак Марса, планеты покровительствующей охотникам. Роман вырезал его двадцатилетним. За 12 лет знак расплылся, круг его стал овальным, а стрела больше походила на секиру. Роман откинул кожаную крышку, висящую на поясе патронташа, достал два патрона и зарядил ружьё. Затем, повернувшись лицом к громоздящимся на западе оранжевым и розовым облакам, скрывающим заходящее солнце, стал ждать. Молодой, обступивший его со всех сторон лес, был прекрасен. Прохладным предвечерним воздухом перекликались птицы, а где-то неподалёку пробовал голос царь певчих соловей. Роман стоял, глядя в небо, положив ружьё на запястье правой руки, так что ложе оказалось под мышкой, а вороненные стволы смотрели в траву. Было безветренно, и покой недавно пробудившейся природы заворажил Романа. Он стоял Неподвижно, вслушиваясь в птичьи голоса, и чувствуя хорошо знакомое состояние азартной готовности, пронизывавшей каждую клеточку его тела. Прошло некоторое время, и вдруг справа грянул выстрел, за ним другой. Роман почти всегда мог каким-то высшим чувством определить по выстрелу попал ли заряд в цель или нет. Эти два были явно мимо. Наверное, это стрелял Красновский. Все чувства и мысли Романа вмиг ушли куда-то, остались только зрение и слух. Замерев, он ждал. Прошло ещё минут 10, вдруг впереди послышался слабый ритмично повторяющийся звук. Затаив дыхание, Роман поднял ружьё. Звук приближался, рос и вскоре превратился в повторяющийся хор-хор-хор. В один мгновение с левой из-за макушек молодых берёз вылетел вальдшнеп. Казалось, что он стремительно и в то же время плавно скользит по невидимой струне, ритмично, но не резко, взмахивая остроконечными крыльями. Роман вскинул ружьё и, нажимая спускок, понял, что промахнётся. Раздался выстрел. Вальдшнеп зигзагом метнулся в бок и скрылся. испуганно цвиркая. «О, ты первый блин!» — улыбая шикнул Роман, переломил ружье и вытянул дымящуюся гильзу, бросил в траву. Но не успел он до конца всунуть новый патрон в казенник, как снова послышалось нарастающийся хор-хор, и теперь уже справа вылетели одна за другой две острокрылые птицы. Захлопнув оружейный замок и выцелив первую, Роман выстрелил быстрым дублетом, и сбитый вальшнеб сложившись комком, упал в кусты. Роман быстрым шагом прошёл к месту падения и после недолгих поисков увидел лежащего в траве вальшнеба. Теперь он казался совсем маленьким. И это знакомое несоответствие между налетающей острокрылой тенью и пёстрым комочком живых всплыло в памяти. Он поднял мягкую тёплую птицу, подержал на ладони, разглядывая её красивое оперение, переливающееся коричневыми, зелёными и серыми оттенками. Круглые глазки вальшные па были полны влаги. На длинном тонком клюве виднелась кровь. Араман положил его в ягдаш и вернулся к трём грациям. Известную охотничью поговорку стрелять легче, когда в ягдаше тяжелее, он понимал буквально, и поэтому, как правило, после первой убитой птицы стрелять ему становилось и впрямь как-то легче. Посанки в движениях, выбор целей и в самой стрельбе появлялась вдруг та самая свобода. позволявшие стрелять почти без промаха. Вложив в пахнущие пороховой гарью стволы две латунные гильзы, снаряжённые день назад пристрастными руками Антона Петровича Роман захлопнул замки. Скорее показался Вальшнеп. Роман сбил его первым выстрелом, а через минуту сбил и другого, налетевшего сбоку. Охота была в полном разгаре. То тут, то там гремели выстрелы, стоящие в засаде охотников. Эхо подхватывалось, неслось в рощу, а там раскатистые звуки повторялись на разной лады. Пороховой дым стелился по траве, зависая на тронутых вечерней росой кустах. Солнце зашло, спустились сумерки. В это время стремительно налетающие вальшны показались роману потусторонними существами, Призраками со странными похрипываниями, скользящими над землей. В этих негромких хор-хор было что-то завораживающее колдовское, несущее в себе непостижимый тайный смысл и равнодушие ко всему земному. Стоя возле трех осинок, Роман следил за полетом птиц и стрелял только в небо. поблиз летающим иногда на него с свирканием налетали мечущиеся вальшины по мгновении назад попавшие под чей-то неточный выстрел таких он всегда пропускал сумерки быстро густели небо потемнело на нём проступили звёзды пустые деревья слиплись в тёмно-зелёные формы от них веяло прохладой Несмотря на непрекращающийся полёт вальшнепов, выстрелы звучали всё реже. Постояв ещё некоторое время и пропустив без выстрела трёх птиц, мелькнувших тёмно-серыми молниями, Роман повесил ружьё на плечо. Тут же, в наступившей тишине, трижды прозвучал утиный монох Антон Петровичи своим пронзительным дребезжащим кряканьем возвестивший об окончании. Охоты